Мрачновато-синие глаза его смотрели не на людей, а на землю. Она расстилалась вокруг него, коварная и благородная. Ее задобрили весною посаженной картошкой, и она ответила благодарностью, преобразовав за лето семенную мелочь в крупные клубни. Но отдавать их тем, кто сажал, не торопилось» и люди брали в руки лопату, мотыгу, вооружили себя копалками и комбайнами, чтобы отобрать у земли взбухший в чреве ее картофель. И она отдала на радость себе, потому что отдыхала сейчас, как женщина после родов, распаханная, облегченная, освобожденная. «Древнее благородство земли» сказал Андрей, перетирая в кулаке ту смесь органических, неорганических и органоминерологических веществ, которая называлась почвой, и была в сущности пуповиной, прикреплением человека к литосфере, а от неё и к внутреннему ядру планеты. Кто знает, в нем шевельнулась досада, А зря не пошел в Темирязевку, стал бы агрономом. какой же это богатство, земля, почва, пашня, лук и знакомство с чародеем Ланкиным. Угодливо заглядывая ему в глаза, Андрей Сергеев смиренно попросил, не соблаговолит ли Владимир Константинович принять его в своих апартаментах, то есть в комнатушке клуба. Но Ланкин ответил непреклонным отказом. Сводный акт сравнительных испытаний составлен был в красном уголке тем же вечером. Двумя пальцами кольцатой взялся за краешек неподписанного никем еще акта, приподнял его и предъявил комиссии. Так фокусник демонстрирует недоверчивым зрителям свой носовой платок за минуту до того, как в нем возникнет монета. Вкратчивый и развязный как конферансье, он заявил вдруг, что Москва внимательно следит за работой комиссии, в целом одобряет ее деятельность, но напоминает, что целью ее не сравнение двух комбайнов, а дача практических рекомендаций Рязанскому заводу сельскохозяйственного машиностроения. Следовательно, подписываться еще рано. Ждем. Рука его метнулась к потолку, к небу. Прибытие председателя комиссии. Отдыхайте, девочки, отдыхайте. Инженеры по Волжской МИС, перегруженные потешными трудами и водочкой, продолжали дремать васянин же издал знакомые андрею дифтонги а затем члены раздельно оповестил всех что позорить себя не намерен балаансий покидает а председателе комиссии выразился еще более резко прибудет мерзавец высокого ранга но более низкого пошиба чем здесь присутствующий плут аркашка кольцатый, сказал будто всем под ноги плюнул. И выволок в коридор Андрея приказал стоять насмерть, но кук 2 к производству,